Наша богиня-чревоугодие была таких мощных форм, что взирать на них можно было только с благоговейным трепетом. Рукава ее блузки были всегда засучены выше локтя. Она могла бы всех нас, троих мушкетеров, сгрести во хапку и выбросить в окно. Милли была моложе нас, но в ней было столько от проматери нашей Евы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 гармонию, существующую между симфонией Гайдна и фисташковым мороженым, с тонким соответствием между Милли и рестораном Сайфера. — Над Милли висит роковая опасность, — заметил Крафт, — и если это случится, она будет потеряна и для Сайфера, и для нас. — Неужели растолстеет? — спросил Джаткин со страхом. — Начнет посещать вечернюю школу, станет образованной, — предположил я с тревогой. — Дело вот в чем, — заговорил Крафт при каждом слове, тычи выпрямленным пальцем в лужицу от пролитого на столе кофе. — У каждого свое. У Цезаря — брут, у хлопка — коробочная червь, у харистки банкир из Спицбурга, у прорастающего корня ядовитый плющ —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 «Никогда!» — в ужасе воскликнули мы с Джадкинсом. «Да-да, лесопромышленник!» — повторил Крафт хрипло. «Лесопромышленник, миллионер!» — вздохнул я с отчаянием. «Из Висконсина!» — со стоном выдохнул из себя Джадкинс.